Глава шестьдесят четвертая На следующий день Петелиной позвонил полковник Хромов. Борец с наркотиками был несколько озадачен. «Тут такое дело, Хлыстин признался в организации поджога склада, которым владел твой бывший муж». «Вот как?» – Петелина постаралась изобразить удивление. «Еще он сообщил про бомжа, которого завалили по его приказу на лесоповале в Архангельской области». «Неожиданно», – продолжила удивляться следователь. «Да уж». Эмоционально согласился полковник. «И что мне с этим делать? У меня наркотиков на двадцать томов потянут». Елена тяжело вздохнула, делая вид, что принимает сложное решение. «Ладно, Хромов, помогу. Выдели эти эпизоды в отдельные производства. Поджог отдай нам. У меня есть заключение экспертов и показания свидетелей по этому делу. А убийство на лесоповале отправь по месту совершения. Пусть местные отрабатывают свой прокол». «И то верно. Выручила», – обрадовался Хромов. «Так может, кто-нибудь заедет за документами к нам? Ты уж совсем на шею не садись, я женщина в положении!» Полковник крякнул в кулак и еще раз поблагодарил. Сергей Петелин, узнавший об аресте организатора поджога, не смог дождаться вечера и примчался к Елене на работу, чтобы узнать детали. «Где этот козел? Я хочу плюнуть ему в рожу!» – возмущался Сергей, не находя себе места. Елену утомили его метание по кабинету, и она предложила. «Может, вам устроить спарринг на ринге? Хлыст не откажется?» Сергей остановился, будто натолкнулся на преграду, затем оперся руками о стол. «Черт с ним! Что теперь будет со мной?» «Есть потерпевшая сторона, твоя компания, и виновная, Хлыстин», — стала объяснять Елена. Я наложу арест на легальные активы Хлыстина. Это помещение ночного клуба. Суд постановит выплатить тебе компенсацию за потерянное имущество. Клуб будет продан на аукционе, и ты получишь деньги. Должно хватить. Суд это долго, а банк уже сейчас готов продать мой дом и все фуры, чтобы вернуть кредит. Об этом не беспокойся. До решения суда я наложу арест на твое имущество. Банк не сможет его продать, а ты будешь пользоваться и домом, и автотранспортом. Ленок, ты мое счастье! Сергей бросился обнимать женщину. Она мягко отстранилась и посоветовала. «Возвращайся в свой дом. Проверь, там ничего не растащили. Если что-то пропало, пиши заявление». «Да, точно. Ух, я этим банкирам», – пригрозил бизнесмен, уходя из кабинета. В кабинете остался только Валеев, который помог Сергею пройти в следственный комитет. Он скромно сидел в углу дивана. «Один погорелец спасен!» – подытожил Марат, проводив взглядом Сергея, и повернулся к Елене. «А я...» Полковник Хромов написал ходатайство, тебе выпишут премию, пообещал следователь. Ага, на зимнюю резину хватит. Валеев встал и пробурчал под нос. Остальное я сам себе выписал. Петеляна не расслышала и спросила. Ты о чем? А давтяне подумал, вот кому обломился максимальный куш.